Глава восьмая Святая Малесса, я озиралась по сторонам, все отчетливо понимая, что проблемы, начавшиеся с брошенного снежка и нарастающие со скоростью лавины, сейчас достигли катастрофических размеров. Я была в лесу, в синем лесу, в его дальней, давно мертвой части, в том конце, где деревья стояли голыми сизыми столбами, иногда жалобно постановая и неприятно скрипя, где не было ветра, не падали дожди и не росло ничего живого. Феечки рассказывали мне об этом месте и всегда запрещали даже смотреть в его сторону, хотя меня так и тянуло наведаться в этот уголок леса. По слухам, здесь рос таинственный олоцвет, волшебный цветок, который мог снять даже самое сильное и ужасное проклятие, И исполнить любое желание. Нелечка строго внушала мне Туннелесонита, королева-фей. Это плохое место, злое. Там беда живет. Не смей приближаться к нему. И аллацвет не найдешь, И сама сгинешь, Убеждали другие феи, Когда я спросила про волшебный цветок. Выводы из их ответа я сделала. Аллацвет — не выдумка. Рядом громко хрустнула ветка. Так неожиданно, что я подпрыгнула. Тут же мои плечи придавили тяжелые ладони, напоминая, что я здесь не одна. «Похоже, ты знаешь, куда мы попали, Нилайя?» Холодный голос над головой странным образом принес успокоение. «Я не одна, а с магистром Райвеном, очень сильным магом, хладнокровным монстром, который точно в состоянии справиться, пусть не со всеми, но с большинством здешних чудовищ. Если, конечно, они реально существуют». Они придуманы феями, чтобы не пускать меня глубоко в синий лес. Кажется, знаю, магистр, пришлось признаваться. Это синий лес, его запретная часть. Говорят, здесь живут ужасные чудовища. Но уверенно, увидев вас, они сбегут, сверкая пятками. Я сделала долгую паузу, затем и добавила. Ведь вы очень сильный маг. Каюсь. Мне было немного стыдно за намеки на его безобразное лицо, но удержаться не смогла. Если бы не он, я сейчас сидела бы с Тильдой в уютном трактире и спокойно пила имбирный сбитень. Вместо этого стою в страшном месте в компании с монстром и... и еще более ужасным уродом, внезапно появившимся из-за голых стволов деревьев. «Ого, кто к нам пожаловал?» Странно, что голос магистра совсем не казался испуганным. Скорее, веселым. Кошмар! У меня от страха даже пятки задрожали, а куратор резвится. Руки магистра сжали мои плечи и отодвинули назад, за его огромную спину, отгораживая от монстра. «Стой здесь, не лая, и даже не вздумай высовывать нос!» «Да я и не собираюсь, добрый человек!» Если честно, когда я поняла, кто именно припожаловал поздороваться с нами, у меня от страха застучали зубы, а вся храбрость бесследно испарилась. Ну и что, что я адепт боевого факультета? Если на дороге вам встретится мухарк, правило одно – бежать. Потому что эти порождения противоестественной связи демонов, оборотней и орков практически неубиваемые Сочетание магии трех раз сделало их невосприимчивыми к большинству существующих заклятий и одарило чудовищной силой и кровожадностью. А куратор – ничего, активировал в руке ледяной меч и спокойно поджидает, пока лохматая, с волчьей мордой и острыми рогами чудовище подойдет ближе. Взмах прозрачного отливающего голубым клинка и мухарк взвыл от боли. Лезвие вспороло волосатое предплечье. Зверь отскочил, яростно зарычал и припал на все четыре конечности, готовясь снова кинуться на врага. Внезапно выродок тонко взвизгнул, подпрыгнул и принялся пятиться, рыча и мотая лохматой мордой. — Прочь, Птулих! Над нами зависло с десяток моих подруг-феечек с маленькими луками в руках. Королева Туня-Лисанита, летевшая впереди, решительно натянула тетиву, и выпустила в мухарга тонкую, острую, как иголка, стрелу. — Убирайся! Как ты посмел сюда явиться? — Убью! Тебя убью, фея! — пролаял мухарг и, развернувшись, мгновенно скрылся за деревьями. Я выскочила вперед и кинулась к старшей фее. — Туннелисанита, как же ты вовремя! — Спасибо, спасибо тебе! Неужели ты не испугалась этого урода? Я протянула руку к фее, Но та, не обращая на меня внимания, подлетела к магистру и зависла в воздухе перед ним. Несколько минут они рассматривали друг друга, не произнося ни слова. «Зачем пришел?» — наконец отмерла фея. «Обманул девочку? Заставил ее показать дорогу ко мне?» Ничего не понимая, я во все глаза смотрела на странную пару. Изящную, перламутрово-золотистую феечку и огромного, покрытого шрамами, мужчину в меховой куртке, которые явно были знакомы. Мы оказались здесь случайно, то на леса Но так даже лучше. Поговорим, наконец. Королева фыркнула. «Что мне еще обсуждать с тобой? Уже все было сказано. Уходи и держись подальше от моего леса. В следующий раз не пожалею и не помогу». «Кто этот красавчик, Нелечка?» Ко мне подлетела Милиянка, молоденькая фея, страшно романтичная болтушка, с которой мы крепко дружили. «Это ты его привела сюда? А зачем? У вас любовь, да? Ты за него замуж собираешься?» мили остановись!» – фыркнула я. «Где ты видишь здесь красавчика?» Так вот же, округлила голубые глазки феечка и даже пальчиком показала, чтобы у меня точно не осталось сомнений, что она говорит про моего куратора. Такой мужественный мужчина, такой брутальный, весь в боевых шрамах, а руки какие крепкие, и волосы белые. Ах, феечка мечтательно закатила глаза. Вот именно, Милли, весь в шрамах, да он ужасен. Я отвернулась от магистра, продолжавшего что-то негромко говорить королеве-фей. Та больше не ругалась, а терпеливо слушала, лишь иногда кивая изящной головкой. «Ты ничего не понимаешь в мужчинах, Нелечка?» С грустью сообщила моя подружка. «Ты смотришь не сердцем, а глазами, а они у тебя плохо видят». «У меня отличное зрение», — возразила я. «Ах, Нелечка, я не об этом!» Снова завздыхала феечка и отлетела от меня, оставив недоумевать над ее словами. «Где она красавчика увидела? И как я должна смотреть на своего жуткого преподавателя?» «Я все сказала», — донесся до меня строгий голос королевы. «Приходи, когда выполнишь условия. Прощай». Туда Лисанита отвернулась от магистра и подлетела ко мне. «Не ты забыла про запрет приходить сюда, и, не обращая внимания на мои попытки оправдаться, потребовала. Если хочешь, чтобы я простила тебя, поможешь этому магу сделать то, что ему велено». миг и все крылатые куколки упорхнули, а я осталась наедине с магистром Райвеном, разглядывающим меня с людоедским интересом. Под его кровожадным взглядом я попятилась. Запнулась, а непонятно откуда взявшийся камень и, замахав руками, начала валиться назад. Одним движением он оказался рядом, подхватил и бесцеремонно, очень-очень крепко прижал к себе. — Не спеши самоубиваться, Нелайя, ты мне еще понадобишься.